Как часто мне приходится наблюдать, что слепое неистовое трудолюбие, хотя и добивается богатства и почестей, но вместе с тем притупляет тонкую чувствительность тех органов, при помощи которых он мог бы насладиться этими богатствами и почестями. То же самое можно видеть, когда трудолюбие используется как средство от скуки и страстей. Оно, конечно, может спасти от скуки и страстей, но одновременно притупляет все эмоции, и делает дух невосприимчивым ко всякого рода новым соблазнам. Самый трудолюбивый век — наш век. Но для чего ему все это трудолюбие, все эти деньги, если единственное, что он умеет делать, трудиться еще больше и зарабатывать еще больше денег и так до бесконечности? Право же, искусство тратить деньги требует большего таланта, чем умение зарабатывать их. Ну что же, надо подумать и о внуках. Если такое воспитание достигает своей цели, то каждая добродетель отдельного человека приносит, несомненно, большую общественную пользу, но оборачивается убытком с точки зрения высшего личного блага, ибо следствием ее становится апатия чувств, меланхолия духа или преждевременная кончина. Давайте посмотрим с этой точки зрения на все добродетели по очереди. послушание, целомудрие, уважение к другим, справедливость. Похвала бескорыстным, самоотверженным, добродетельным, то есть тем, кто все свои силы, весь свой разум употребил не на собственную безопасность, свое развитие, возвышение, продвижение, не на укрепление собственной власти, а напротив, по отношению к самому себе вел жизнь скромную, непритязательную, без лишних размышлений и смотрел на себя скорее равнодушно или даже иронично, эта похвала раздается из уст тех, кто весьма далек от духа самопожертвования. Ведь наш ближний воздает хвалу бескорыстному самопожертвованию лишь потому, что видит в этом выгоду для себя лично. Если бы наш ближний сам мыслил самоотверженно, то ему бы вряд ли понравилось терять свои собственные силы, причинять себе вред. Он отказался бы от этого во имя собственной пользы, он бы непременно воспрепятствовал появлению таких склонностей, а главное, засвидетельствовал бы свою самоотверженность тем, что ни за что бы не назвал ее положительным качеством. В этом и проявляется основное противоречие той морали, которая нынче в особом почете – Обоснование этой морали противоречит ее принципу. То, что требуется для обоснования этой морали, опровергается ее же собственным критерием морального. Призыв «ты должен отречься от себя самого и принести себя в жертву» мог бы провозгласить только тот, кто, дабы не противоречить своей собственной морали, готов отказаться от собственной выгоды и, говоря о необходимости самопожертвования, имеет в виду свою собственную гибель. Но когда наш ближний или общество проповедует альтруизм во имя пользы, то это уже совершенно иной призыв. Ты должен искать выгоду, невзирая ни на что. И таким образом, из одних и тех же уст в одно и то же мгновение мы слышим «Ты должен и ты не должен».